Отметка не установлена. Где-то. Здесь пахнет варпом, пылающими пустотными щитами. Стены из полированного черного дерева и гравированного керамита, отделанного хрусталем, слоновой костью и рубинами. Края люков обрамлены сусальным золотом. Это место так велико, так огромно. Склепы и залы мрачные и монументальны, словно нефы соборов. Гробницы, катакомбы некрополя. Пол сделан из черного мрамора. Это не пол, это палуба. Он чувствует, как по ней передается пульсация двигателей, тяговых двигателей. Воздух сухой, искусственно сохраненный. Он чувствует запах дыма. «Почему пахнет дымом, Джон?» – спрашивает Ол. Он не может прочесть, что выгравировано на полированных стенах, и понимает, что рад этому. «Джон, куда ты делся?» За окнами россыпи звезд, на полу кровь кровавые следы на мраморе, кровавые отпечатки ладоней на стенах. Гобеляны сорваны, в переборках пробоины, вырванные зарядами болтеров воронки, прорезанные лазерами и когтями борозды. На полу тела. Это не пол, это палуба. Он слышит звуки боя, огромного сражения, миллионы кричащих и визжащих голосов, лязг оружия, выстрелы. Грохот доносится из-под палубы. Он приглашенно раздается из далеких арок и наполовину видимых люков. Как будто прямо за углом творится монументальная, катастрофическая история. Джон! Никаких признаков Джона, но он ощущает на загривке покалывание иных разумов. Разумов, которые столь же ярки, как звезды главной последовательности. Джон, я не хочу здесь находиться, совсем не хочу. Он идет вперед, проходя через арку. Раз в двадцать выше его, в зал, который выше в пятьдесят раз. Стены и колонны громадны, воздух заполнен дымом и угасающими неясными отголосками. На полу лежит мертвый ангел, на полу, на палубе. Ангел – гигант, он был прекрасен, его меч сломан, золотая броня треснула, крылья раздавлены. Кровь струится по доспеху и пропитывает накидку из шкуры Карнадона. Волосы такие же золотые, как и броня, на щеке капли слез. Его убийца ждет неподалеку, черный будто ночь, созданный из ярости и скрытой тенью. Края его боевого облачения отделаны золотом. Это придает его мраку царственные очертания и формы. Золото окружает глаза на груди и поясе. Злобные, красные, пристально глядящие глаза. Он дымится от мощи, от него исходят уколы жара, словно утечка смертоносного излучения. Он оскверняет галактику, просто находясь в ней. Раздается потрескивание, легкое шипение. Злоба настолько ужасна, что ее улавливает счетчик радиации. Убийца огромен. С его наплечников свисает плащ из мехов и человеческой кожи. Голову окружает шипастая оправа, психическая клетка, бронированная коробка. Внутри нее мерцает свет, красноватое свечение. Голова убийцы выбрита. Он смотрит вниз, лицо в тени. Он глядит на ангела, которого только что убил. Картикальные разъемы и каналы биоподачи пронизывают его скальп, словно косички. Он чудовище, сотворенное из плоти и окованное железом. Он создан из чистой ненависти. Олд Персон понимает, что не должен находиться здесь. Где угодно, в любом месте космоса, но не здесь, он начинает пятиться. Убийца слышит, как он двигается, или чувствует его. Убийца медленно поднимает массивную голову. Из ворота льется сияние, подсвечивающее лицо. Высокомерное, гордое, злое. Он открывает глаза, он смотрит на Олла. «Я? Я отрекаюсь от тебя, лукавый», запинаясь, произносит Олл. Он инстинктивным охранительным жестом прикасается к висящему на шее маленькому знаку. «Ты что? Я отвергаю твое зло!» «Зла не существует», говорит убийца. Его голос грохот от обвала рушащихся скал. «Есть лишь безразличие». Убийца делает шаг по направлению к Олу. Пол, палуба содрогается под его весом. Он замирает, глядя на что-то. Он глядит на что-то в руке у Ола. Ол в замешательстве бросает взгляд вниз. Он осознает, что все это время держал что-то в руке. Теперь он видит, что это. Убийца издает звук. Вздох. Его губы раздвигаются, между ними тонкие нити слюны. Он смотрит Олу прямо в лицо, прямо в душу. Олл отворачивается, он больше не в силах смотреть в эти глаза. Он поворачивается, чтобы убежать, и видит позади себя свет. Он был настолько зачарован убийцей, покалывающей, обвивающий тьмой, что практически не заметил, как появился свет. Теперь он видит, это необычный свет, непривычный ему свет. Свет угасает, это было прекраснейшее сияние, однако оно тает, идет на убыль и тускнеет. Золотое сломанное, как ангел. И так же, как ангел, поврежденное, созданным из мрака убийцей. По ту сторону сияния широкое окно. Через него Олл видит окутанная дымом великолепие Терры. Родина человечества горит. «Я увидел достаточно», – произносит Олл Персон.